Глава четвертая. О временах, нравах и договоренностях. После заявления подполковника про папу, вокзал и бомжевание на лавочке, снова повисла пауза. Такими темпами мы точно ни до чего не договоримся, а лично мне уже очевидно, наша беседа 100% имеет цель. Я так понимаю, дежурный забрал мои документы, оформил свои бумажки, и потом информация дошла до начальника отдела. Не вся, конечно. В общей картине ничего особо важного нет. Молодежь накуролесила, момент где-то вполне обычный. Но ну вот фамилию Замерякина выходит, начальство узнало, ситуацию оценило и решило взять дело под свой контроль. «Отец твой такой уважаемый человек!» Снова завел нудятину ну, подполковник. «Просто какая-то сказка про белого бычка, честное слово». «А ты... А я...» Пришлось уточнить, потому что, судя по ярости, появившейся во взгляде начальника отдела и носовому платку, которым мент судорожным жестом в очередной раз утер потный лоб, он снова собирается многозначительно замолчать. После моего вопроса мужику стало слегка полегче. Гора с плеч у него свалилась. Видимо, этого и не хватало в разговоре. Начальнику отдела нужна была моя заинтересованность». У меня, кстати, тоже появилась надежда, что сейчас в процессе выяснения появится более четкое осознание ситуации. Надеюсь, мент уже конкретно обозначит перспективы моего светлого будущего и пояснит, что именно он планирует со мной делать. И не только со мной, с шутниками-комсомольцами в том числе. Да и вообще. Я пока плохо соображаю, как быть дальше. Хотелось бы немного понимать, что мне грозит и как с этим разбираться. «А ты драку устроил, причем не в первый раз уже. Тебя почему к нам в город отправили? То есть ты же сюда по распоряжению, по направлению?» Подполковник окончательно запутался в возможных определениях и глаголах, но из его сумбурных обрывочных фраз я все-таки сумел кое-что понять. «Константин Замирякин этот, похоже, товарищ крайне активный, папа при власти». Сынок, наверное, из тех, кого в моем будущем времени называют «золотой молодежью». Если мы реально находимся в 1959 году, тут, понятное дело, такого явления, как «мажоры», еще не существует. Однако охреневших деток высоких боссов никто не отменял. Они в любом времени были, есть и будут. Хоть при партии, хоть при капитализме, думаю, при первобытно-общинном строе такие тоже существовали». Видимо, Замерякин. Господи, какая же дебильная фамилия. Так вот, видимо, веселый мальчик Замерякин натворил дел дома в Свердловске, и папа, испытывая вполне естественное волнение за свою репутацию, решил отправить его в ссылку. Может, чтобы просто с глаз убрать или проучить. Не знаю, чем конкретно руководствовался первый секретарь Горкома. Должность, кстати, и вправду высокопоставленная по тем временам. Или по этим Чёрт, как же бесят непонятки. Так, вернемся к нашим баранам, то бишь к Замерякиным, папе и сыну. Это в моем современном мире чинуши с большими портфелями не стыдятся деток, которые постоянно что-то исполняют. А в 1959-м за отпрыска дебила можно и места лишиться. Хорошо, если только место. Лет на 20 пораньше вместе с местом могла и голова отлететь. Только в путь. «Да что ты будешь делать?» «Ладно, давай называть вещи своими именами», — психанул в итоге мент. «Главное, чего орать ты непонятно. Я ни слова не сказал, сидел, молчал. Он сам мычит и на месте топчется. Можно подумать, это я виноват, что у него приступ косноязычия случился. Ты еще в Свердловске успел отличиться неблагонадежным поведением. За последний год на твоем счету несколько подобных случаев. Драки, другие...» «Обстоятельства разного рода, недопустимые для комсомольца». «Комсомольца Константин!» «И даже, я извиняюсь, один пьяный дебош. Это просто...» Подполковник махнул рукой, не находя слов. «Я с большим уважением отношусь к твоему отцу. Да и потом, знаешь ли, первым секретарем горкома за красивые глаза не назначают. Ты-то почему его так позоришь?» «Чего тебе не хватает? Тебе ж все на блюдечке. Ну посмотри на себя. Ведь можешь, когда не выкобениваешься Отличник учебы, спортсмен. Одних медалей у тебя сколько?» «Сколько?» — поинтересовался я чисто для поддержания беседы. «Да ты... Да твоими достижениями гордиться только в путь. А ты сам себе яму роешь, будущую жизнь портишь. Ты понимаешь, что если отца из-за тебя... Подполковник резко замолчал, налил воды в стакан, выпил и продолжил. «Тебе такой шанс дали. Отправили из Свердловска, чтобы, так сказать, утрясти последний эпизод. Но ты и тут ухитрился встрять в историю. Почему вокзал? Вот объясни мне. Тебе предоставили общежитие, отдельную комнату, заметь. Дали возможность отработать практику посреди учебного года». Подполковник хлопнул рукой по столу. «Вот чего тебе не хватает, а?» Я слушал товарища милиционера очень внимательно. Даже не так. Я завис, уставившись на его губы, которые двигались, будто в замедленной съемке. Слова, вылетавшие изо рта мента, доходили до меня с опозданием в одну секунду, потому что я пытался их осмыслить. Но ни черта хорошего из этого осмысления не получилось. Короче... «Имеется у меня папа. Вернее, папа имеется у Замирякина. Но все вокруг искренне уверены, будто Замирякин — это я. Поэтому считаем, что папа есть у меня. Неожиданно. Ну, да бог с ним». «Нет, не то чтобы я в капусте валялся и меня подобрали. Однако отца, как и дядьки, в живых нет давным-давно. Батя первым ушел, Я малым совсем был. Дядька меня к себе забрал, растил, воспитывал, как своего сына». «Всегда я во всем поддерживал, помогал, можно сказать, обоих родителей заменил. У него своей семьи не было, в том смысле, что не завел он ни жены, ни детей, но не в этом суть. Значит, по идее, отец у меня когда-то был. То есть даже если я в прошлом, то родственники мои, кровные, должны остаться на месте, и родственные связи никуда не делись, по идее. Одна загвоздка». В моей семье никаким секретарям-горкома, ни первым, ни вторым, ни десятым взяться неоткуда. Тем более дядька же есть. Вполне себе бодрый и сильно помолодевший, оттирается с компанией товарищей возле входа в отдел, ожидая торжества справедливости. Они всячески пытались даже достучаться до дежурного и пояснить ему, что если кто и мудак, то это почему-то я. Мол, я виноват в случившейся потасовке». Дежурный просто слушать их не стал, а потом вообще выгнал за дверь, чтобы не создавали суеты. Ладно, хрен с ним. Значит, мент считает, будто я Константин Константинович Замирякин, а мент ведь имеет глаза. От этой мысли я слегка обалдел. Нет, не от анализа физиологического строения подполковника. Я просто вдруг только сейчас сообразил, если начальник отдела называет меня Замирякиным, то лишь по одной причине — потому что он видит перед собой никого то другого, а именно сынка секретаря горкома, то есть... Сука! «Извините, а у вас, случайно, нет зеркала?» Перебил я подполковника, который пошел на второй круг восхваления моего предполагаемого родителя. Там как раз списком перечислялись заслуги папы перед Родиной и партией. «Что?» — завис мент, удивленно глядя на меня. «Видимо, подобных вопросов он не ожидал, прибалдел немного». «Зеркало? Предмет такой, с блестящей поверхностью, в нем, как правило, отражаются люди. Есть?» Подполковник молча смотрел на меня около минуты, и выражение лица у него было такое... непередаваемое. Будто мужик решал, придурок я конченный или псих поехавший. Во взгляде мента эти мысли читались огромными буквами. Как и мысль, а не вызвать ли дурку? Потом появилась еще одна... Как сообщить одному из главных людей Свердловска, что его отпрыск сошел с ума? А вот уже после этих двух мыслишек появилась третья. Мне кажется, подполковник решил в итоге, что я над ним просто издеваюсь. «Зеркало», — протянул он на выдохе. «Зеркало, говоришь — говоришь?» «Да ты понимаешь, что тебя отец из говна тащит!» Мен вдруг резко поднялся со стула, подался вперед и натурально сгреб меня за грудки, подтягивая к себе через стол. Он был настолько зол, что теперь вместе со словами из его рта вылетала еще и слюна. А я как-то не очень люблю, если мне в рожу плюются, особенно когда это делают левые посторонние люди, хотя и от родных не сильно приятно. «Ты что ж, сволочь! Ради таких, как ты, что ли, мы с фашистом воевали, а?» «Отец твой, гадина ты неблагодарная, всю войну прошел, а у тебя в башке не мозги, каша какая-то. Зеркало ему подавай. Ты думаешь, меня фамилия твоя сдержит? Да я ремень сейчас сниму и выдеру тебя так, что ты неделю сесть на задницу не сможешь. Будешь спать стоя, и отец твой мне за это только спасибо скажет, ясно?» Сидит он тут, клоуна мне разыгрывает. «За дурака меня держишь! Меня! Фронтовика! Который ради таких, как ты, фашиста гнал, чтобы вы, детки, могли жить под мирным небом!» «Уберите руки!» Я говорил тихо, очень вежливо, хотя внутри меня буквально накрывало от ярости. «Охренели совсем!» «Сначала хотели в морду дать какие-то малолетки, потом в ментовку забрали, а теперь еще всю физиономию оплевали и трясут, как грушу». Колбасило меня знатно. Мысли скакали из стороны в сторону. Разум все никак не мог определиться, в прошлом я или это бред сумасшедшего. Одно радует. Характер остался прежним. Подполковник резко осекся. Видимо, интонация моего голоса озадачила его. Конкретно тот факт, что я не истерил, не орал. Просто в моей жизни бывали моменты, когда надо сразу обозначить, кто главный одним лишь словом или фразой. Иногда даже взглядом. Сейчас случился именно такой момент. Я понимаю, что мужика сорвало. Видимо, отца этого самого Замерякина он знает хорошо, и тот просил приглядывать за сынком, а сынок тот еще придурок». Пару секунд мент гневно на меня пялился, а потом все-таки выпустил свитер, который до этого сжимал в кулаке. «Ладно...» Он устало провел ладонью по лицу. «Как же ты мне...» «Сейчас иди к дежурному, он там все оформит, что требуется. Будем считать, вышло недоразумение. И имей в виду, отец уже в курсе, я ему сообщил. Ты отсюда, давай, это...» «Отправляйся в общежитие. Хватит, куролесить, сынок. Хватит. Подумай об отце. Он не заслужил такого». «Так, стоп. Я?» Взгляд подполковника стал несколько озадаченным. Он явно не понял смысла моего вопроса. Пришлось перейти на более конкретный разговор. «Я отправлюсь в общежитие», — вы сказали, в единственном числе. «А парни эти, ну, комсомольцы, туристы. С ними что?» «Парни посидят еще за хулиганство», — ответил подполковник и сразу же отвел взгляд в сторону. «Пусть подумают над своим поведением». Разнузданная стала молодежь. «И что?» — устроили. Побирались они, комсомольцы, чтоб их позорники, они не комсомольцы. Тьфу, придумали тоже попрошайничать, будто в Советском Союзе такое возможно». Мент покачал головой, всем своим видом выражая осуждение, демонстративно придвинул к себе папку с бумагами и начал их читать. «Так они дурачились, шутили!» «Зря ты, товарищ подполковник, надеешься, что я отстану и свалю на радостях из твоего кабинета. И не таких продавливал». «Ну-ну!» Да шутились. Теперь вот посидят и посмеются. Глядишь, мозги на место встанут. А потом еще в институт соответствующая бумага придет. Тогда вообще обхохочутся. Все. Идите к дежурному, Константин Константинович. Подполковник резко перешел на «вы», и это означало, что наша с ним беседа окончена. Вот только я так не считал ни разу. Ситуация получается не очень красивая. Очевидно, гражданин Замирякин товарищ непростой. Именно по этой причине подполковник сейчас откровенно дал понять, мол, ты, парень, конечно, идиот, но скажи спасибо отцу. Кстати, про отца. Мне реально срочно нужно зеркало. Я очень хочу посмотреть на свое отражение. Потому что по всем событиям, которые приключились после очень странного пробуждения, уже нет никаких сомнений, с возрастом тоже ерунда происходит. Да и не только с возрастом. Я в 1959 году только родился, и это был не январь. Соответственно, меня еще даже на свете нет. Я не говорю про все остальное. То есть, тут мент прав, называя чужое, совершенно незнакомое имя. И, судя по всему, Замерякин молодой, ну, может, лет 20. А еще, я так понимаю, Замерякин — это действительно я. То есть, меня не просто закинуло в прошлое. Я теперь левым чуваком оказался». Малолетним каким-то придурком, который за папиной спиной всю жизнь просидел. Получается, я все-таки удивительным образом действительно оказался в прошлом. Нет, ну в этой версии есть даже логика. Вот вряд ли возможно взять живого человека и целиком перенести его назад в СССР. Это же, блин, человек. У него руки, ноги, остальная анатомия. Однако сознание... Не то чтобы я сильно верю во всю эту херобору с переселением душ... Однако такая версия более адекватна. «Тебе отдельное приглашение надо?» – переспросил подполковник. Он уже не скрывал своего раздражения и снова перешел на «ты». «Вынужден настаивать, чтобы вы, ребят, тоже отпустили», – решительно сообщил я подполковнику. Для серьезности своих намерений закинул ногу на ногу, чтобы было точно понятно «в ближайшее время отсюда не уйду». По крайней мере, пока мы не придем к консенсусу насчет дядькиных товарищей. Они, конечно, те еще дебилы, но оставлять их в ментовке я не собираюсь. Как ни крути, виноваты обе стороны. Я тоже был слегка неправ. У меня, конечно, есть оправдание. Я просто реально думал, что парни — охреневшие актеры, которые пытаются втянуть меня в сценарий розыгрыша. Мент как раз в этот момент взял со стола графинчик и начал наливать себе в стакан водички. Перенервничал, бедолага то ли от моей наглости, то ли от нахального требования выпустить туристов, у него дрогнула рука, и жидкость расплескалась вокруг, расплываясь некрасивыми пятнами по столешнице. «Чего?» — переспросил он. Подозрительно так переспросил, тихим ласковым голосом. «Наверное, мужик подумал, будто ослышался». Очевидно, меня он отпускает сейчас только из-за отца. Может, дружат они, может, просто знакомы. А может, отец Замирякина тупо воспользовался положением. В данном случае это не очень важно. Суть в другом. Что бы ни происходило, я точно для себя понял. Без этих чертовых комсомольцев не уйду. Ребят, нужно тоже, ну, вышло недоразумение. Или как вы там говорили? «Ты совсем обнаглел?» поинтересовался подполковник. Вид у него стал при этом грустный пригрустный. Он даже злиться перестал. Только желваки на лице играли и пятна красные выступали на щеках. Просто сидел, смотрел на меня и тихо ненавидел. «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Вот как раз обнаглел, если бы не сказал вам подобного. Они на самом деле просто пошутили. Да, может, не очень умно, но драку спровоцировал я». «Встал». «И вышел отсюда!» Ментаж на месте подкинула. «Вон!» 안giving, Он со всей дури долбанул кулаком по столешнице. «М -м, «Хорошо. Я медленно поднялся со стула. Уйду, но у нас ведь 21 первый съезд КПСС на носу. Ну, сами знаете. И лозунг. Напомнить? Встретим его туриста рождаемостью. Съезд имею в виду». Вообще, конечно, со своей точки зрения, с точки зрения адекватного человека, я нес полную хрень. Какой мляхо муха съест, какая туристорождаемость, вот что за слово-то такое дебильное. Но с другой стороны, если уж все вокруг меня сходится к 1959 году, то почему бы не подыграть? «Стой!» — окликнул меня подполковник, когда я уже сделал несколько шагов в сторону двери. «Ты это к чему сейчас сказал?» «Ну как, к чему? Вся страна поддерживает тему туризма, все-таки съезд». Я многозначительно закатил глаза. «А вы вон группу комсомольцев задержали, туриста рожденных, между прочим». «Почему я нес подполковнику эту хрень?» «Хрень ведь полное, честное слово. Самому стыдно подобную чушь говорить». «Но случилось кое-что очень важное. Даже не так. Меня словно обухом по голове отоваривало, когда пришло понимание». Именно в данную секунду, стоя посреди кабинета начальника отделения милиции, я вспомнил, что за дата 24 января 1959 года. Вспомнил, потому что был промежуток времени, достаточно долгий, когда я слышал эти цифры по 40 раз на дню. Имена, кстати, тоже. Вот почему мне Кривонищенко с самой первой секунды показался знакомым. И рожа его, и фамилия. В этот день... 24 января мой дядя Вячеслав Биенко с группой Игоря Дятлова должен был уйти в поход, но не ушел. Я не знаю деталей, не знаю причины, по которой дядька остался дома. Вернее, мог бы знать, конечно, но когда дядя Слава говорил на эту тему, я кривился, воротил нос и быстренько сваливал под предлогом важных дел. Просто тему группы Дятлова я слушал все детство, потом всю юность, а потом смылся из дома и выкинул ее из головы. Она мне просто уже до тошноты надоела. Дядька буквально крышей поехал на бесконечных поисках настоящей причины гибели товарищей. Так вот, сегодня я не должен был его встретить. Никак. Потому что он в поход не попал. Так какого хрена сейчас дядька нарезает круги возле отделения милиции?